Глава тридцать девятая. Наташа. «Вы сможете меня подождать минут пятнадцать, а потом поехать на другой адрес?» Интересуюсь у таксиста, как только он трогается с места. «Ну, девушка!» – недовольно оттянет. «Я все оплачу!» – перебиваю его. Эта фраза действует лучше волшебной палочки, и мы достаточно быстро договариваемся. В это время мне уже приходит сообщение от дяди в Телеграм. «Не забудь паспорта!» Вылет в пол одиннадцатого. Пальцы мои не имеют, мертвой хваткой сцепляюсь в телефон. Моя жизнь так стремительно меняется в этот момент, что я чувствую, как ветер свистит в ушах, и дышать нечем. Легкие спазмируют, не имея достаточного доступа к кислороду. Куда? отсылаю дяде только один вопрос. Пока в Стамбул. Вжимаюсь затылком в подголовник, слегка подташнивает. Я не представляю, как буду жить дальше. Вообще. И мне так страшно. Говорят, не надо бояться все менять, но в реальности много ли кто на это отваживается. Только если настоящее выжжено настолько, что уже не за что цепляться и не о чем жалеть. И сегодня я, кажется, достигла этой точки. Мой сосуд наполнился мелкими бесконечными капельками, и вот он до краев. И я в ужасе, но не поверну назад. Я не хочу быть чьей-то вещью, с которой считаются только для вида, и вспоминают, когда необходимо. Не хочу. Дядя обещал, что Булату украденная папка совершенно не навредит, что это просто страховка. Я ему абсолютно не верю, но Терехов взрослый мальчик. Уверена, что моя защита ему не нужна. Крупно вздрагиваю, когда телефон в моих руках снова оживает. Впадаю в ступор, видя на засветившемся экране имя мужа. Делаю глубокий вдох и принимаю вызов. «Да», — мне приходится откашляться, чтобы скрыть дрожжу в голосе. «Наташ, ты где?» — требовательно интересуется Терехов. «Я...» — мучительно пытаюсь сообразить, что сказать собственному мужу. «Я вызвала такси и поехала домой. Мне нужно было срочно, по-женски, вру, жмурясь, и ловлю на себе заинтересованный взгляд таксиста в зеркале дальнего вида. Хм, Булат явно теряется от такой моей выходки. Я чувствую даже сквозь динамик, как раздражение от моего своеволия борется в нем с рациональной, спокойной стороной. «Ты должна была предупредить? Хотя бы!» – мягко предъявляет. «Тут всего-то два квартала. Я решила, что быстро съезжу, ты даже не заметишь!» – молчит. «Потом слышу, как затягивается или делает глубокий вдох. Больше так не делай!» Это, в конце концов, небезопасно. Я был уверен, что ты с подружкой внизу, и что, если что, ты сразу позвонишь. Хорошо, учту. Не переживай, я уже у дома. Такси и правда тормозит у наших ворот. Ладно, я тоже скоро буду. Дома поговорим, — отзывается Булат. Нет, — восклицаю, испуганно в трубку. Мне нужна фора. Если он сейчас вернется домой, у меня не получится ничего. В смысле нет? Удивленно переспрашивает Терехов. «Я... я хочу погулять вдвоем с тобой. Выпить, потанцевать. Хуй, гора так весело. Может, даже пойти там в сауну? М? Ты не хочешь?» Буквально мурчу в трубку, пытаясь изобразить игривый тон. «Я так долго тебя ждала, столько всего придумала». «Девушка, может, выйти уже? Я припарковался», — ворчит в это время таксист. а ошарашенно тянет Терехов явно поражённый моей внезапной инициативой. — Ну, давай. И в его тоне мелькает что-то тягучее и довольное, из чего я делаю вывод, что клюнул. — Но ты же сказала, что у тебя месячные начались. Какая сауна? — тут же ворчит. — Я... — выхожу из такси, хлопая дверью. Щёки горят. — Я уверена, что мой муж покажет мне, как получать удовольствие в таких случаях. Хриплю задушенно, сгорая от смущения. «Рыбка, ты...» Кажется, словарный запас Булата на этом заканчивается, потому что дальше он просто отрезает. «Давай быстрее, жду». И отключается. Фух, от перенапряжения подкашиваются ноги. Теперь уж точно отступать некуда. Я ему после такого разговора больше в глаза не взгляну. «Вы на такси, Наталья Олеговна?» изумленно окликает меня охранник у ворот. «Да». «Булат Евгеньевич в курсе. Я кое-что возьму и вернусь», — машу ему, успокаивая. Не проходит и оговорённой четверти часа, я уже сажусь обратно в такси. Бегу к крыльцу, тело крупной дрожью бьёт. Как обычно, в этот час в доме никого. Залетаю сначала в спальню, чтобы забрать свои документы, меняю клатч на сумку-мешок, платье на джинсы, футболку и ветровку, босоножки на кроссовке и пулей несусь в кабинет». Он открыт, как и в прошлый раз. Трачу там меньше минуты. Адреналин так шпарит в крови, что не слышу собственных торопливых шагов. — Все, поехали, поехали! — подстегиваю таксиста. Поверить не могу, что пока все так легко. Машина трогается. Судорожно выдыхаю. — А вы мужу своему сказали, что вернетесь, а адрес другой? — причмокивает водила, кидая на меня хитрые взгляды. — Это что у вас за игры? — Жестокие. Бормочу. «Не подскажете, через сколько будем?» «Двадцать три минуты, показывает». «Спасибо». Пишу дяде, что буду минут через двадцать. Отвечает, что меня уже ждут. Еще через пять минут снова звонит Булат, но в этот раз я уже не беру трубку, а выключаю телефон вовсе. Папка с башнями Москва-Сити на обложке. Будто насквозь прожигает сумку-мешок в моих руках».